Докладывайте, как у нас обстоят дела с провизией У нас 500 фунтов солонины И что вы предлагаете? Здесь арифметика очень простая Нас 20 человек Мы можем растянуть эти 500 фунтов на 25 дней Но если выдавать по полфунта, то продовольствия хватит на 50 дней Ясно, решено Ежедневно каждый будет получать полфунта солонины. Я делил мясо на глазах у капитана и исполнял эту обязанность довольно честно. Бог свидетель. Хотя некоторые из людей ворчали первое время. По собственному почину я раздавал табак, которым изрядно набил свои карманы. При этом я испытывал сожаление, что табак достается тем людям, которым осталось жить 2-3 дня. Вскоре мои предчувствия оправдались, потому что команда заметно редела, уходя в небытие один за другим. Это было воздействие не голода, а скорее холода и замерзшей воды, насытиться который было невозможно. Мы снимали одежду с наших покойников. Без покровов являлись они в свет, и без покровов уходили они в глубь студенного океана. Одежду разыгрывали по жребию. Делалось это по распоряжению капитана Никола, чтобы избежать ссор. Мы откалывались складным ножом куски воды и пива, брали в рот и сосали ледышки, пока они не таяли. Лодка продолжала плыть к северо-востоку, подгоняемая свежим западным ветром. «Капитан, у нас осталось всего десять человек». Мы требуем увеличения ежедневной порции. Да, капитан, мы требуем. Это что, бунт? Нет, капитан! Простите, капитан! Просто мы хотим справедливости. Ну так вот, по моему мнению, а также мнению Фосса и доктора Бентема, наши шансы удвоятся, если мы будем продолжать довольствоваться полфунтовым пайком. Правда, доктор? Ага. Вам ясно, господа? Ясно? Ясно, капитан! Через пять недель после гибели корабля я проснулся ночью из-за неразборчивых криков и шума возни. Нет, капитан, пустите! Ничего у вас не выйдет! Спорим, Гэтчкинс, что выйдет? Стоять! Доктор Бентон, штурман Дейкин, на помощь! Что? Что случилось, капитан? Я поймал Гэтчкинса на месте преступления. Он пытался украсть солонину из бочонка. Я предлагаю скинуть вора за борт, чтобы другим не повадно было. Что ж, я думаю, что это справедливо. Скидывайте. А -а -а! Я не один крал. Меня подговорили пять матросов. Бунтовщиков тоже надо лечить морем. Дейкин, вы как всегда правы. Всех бунтовщиков за борт.